думаю вы не прочь занять его место возглавить с 5 — поразмыслил Престон и спросил заниматься морскими и воздушными портами все опять предлагали стать чем-то вроде связного и служба иммиграции и таможенники и все они держат воздушные морские порты под наблюдением «Отлавливаю тех, кто пытается незаконно въехать в страну или ввести контрабанду. Престон понимал, с 5 s занимается тем, что обходит стороной другие службы. Харкорд Смит погрозил ему пальцем. Это важное дело, Джон. Главное, разумеется, не прозевать нелегалов из соцлагеря или связных из КГБ. Придется немало ездить. А вы это любите? может, тогда вся борьба за власть в ми Миппет пройдет мимо меня, подумал Престон. Он считал себя человеком Дернарда Хеминга до мозга костей и понимал, Харкорд Смит об этом знает. Он хотел запротестовать, потребовать встречи с эром Дернэрдом и просить у него разрешения остаться на прежнем месте, но Харкорд Смит сказал: "В общем, попробуйте". К тому же, С 5С тоже находится на Гордон-стрит, переезжать вам не придётся. Дипрестент понял. Его переиграли. Недаром Харкорд Смит полжизни провел на руководящей работе. По крайней мере, займусь настоящим делом", решил Джон, "даже если ради этого придется превратиться в полицейского". Итак, с понедельника заступайте на новый пост", Подвел итог Харкорд Смит. В пятницу майор Валерий Петровский тихонько проскользнул в Великобританию. Из Москвы он вылетел в Цюрих по шведским документам, там запечатал их в конверт и послал на конспиративную квартиру КГБ в этом городе, а сам обзавелся швейцарским паспортом, ждавшим его в другом запечатанном конверте на почте в Цюрихском аэропорту. Оттуда Петровский полетел в Дублин. Тем же рейсом летел и сопровождающий. Задания своего подопечного он не знал, да и не интересовался им. Он просто выполнял приказ. Встретились они в номере отеля Дублинского международного аэропорта. Петровский разделся до нога и отдал сопровождающему свою одежду производства континентальной Европы. А взамен получил полный комплект английского платья и сумку с пижамой набором туалетных принадлежностей потрёпанной книгой и сменой белья. Кроме этого, сопровождающий Передал Петровскому, взятый из почтового отделения аэровокзала конверт от человека направления Ну в советском посольстве в Дублине. В конверте были использованы билет в Дублинский театр Эблана на спектакль, прошедший в четверг, Счет на новое имя Петровского за сутки, якобы проведённые в отеле Нью-Джерси, и билет туда и обратно от Лондона до Дублина на самолет компании Аэролингус. Наконец Петровский получил паспорт. Когда Валерий вернулся в аэропорт и прошел там проверку, таможенники ничего не заподозрили. Он был для них просто английским бизнесменом, возвращался из однодневной командировки в Дублин. Паспорта улетающих оттуда в Лондон не проверяют, а в столице Великобритании прибывающим достаточно показать билет на самолет ещё не проходит мимо двух особистов с бессмысленным взглядом те как будто ни на что не обращают внимания а на самом деле подмечают всякую мелочь они раньше петровского не видели он никогда не въезжал в англию через Хитроу. Заинтересуйся они его документами он бы показал им безупречный паспорт на имя Джеймса Донкана Росса Пройдя таможню без всякой проверки, русский поехал на вокзал Кингс-Кросс на такси. Там пошел в камеру хранения. Ключ от ячейки ему дали заблаговременно. Эту ячейку еще несколько в аэропортах и на вокзалах столицы постоянно арендовал сотрудник направления «Н» в советском посольстве, из ключа давным-давно было снято несколько дубликатов. В ячейке лежал пакет такой, каким он пришел в посольство с дипломатической почтой два дня назад. Сотрудник направления Н не знал, что в нем, да и знать не хотел. Он даже не спросил, зачем класть пакет в ячейку камеры хранения на одном из крупнейших вокзалов столицы.